Глава 319. Пока тень. Уладив все недоразумения, Гэндальф и Цзуи с удовольствием пообщались. Этот башенный маг был очень эрудированный. Ещё в молодости, будучи учеником одного мага, он побывал в Эльфийской империи и трёх человеческих королевствах, поэтому знал и видел намного больше вещей, чем рядовые маги. Он рассказал Цзуи немало интересных историй о Диком мире, а также о развитии отношений между эльфами, звериной расой и людьми. Познания Цзуи о диком мире значительно расширились. Чайная беседа продолжалась больше часа. Затем гендель вернулся в лабораторию, чтобы продолжить свою работу. А Уиньцзянь передал Цзуи планшет, сказав. «Не так давно в Шанхае кое-что произошло. Это довольно щекотливое дело. Главное управление хочет, чтобы ты помог с расследованием». Это была главная причина, по которой Уиньцзянь сегодня позвал Цзуи. Цзуи, взяв планшет, открыл конфиденциальный файл и только спустя почти 10 минут полностью прочитал всю информацию. Он помрачнел и даже разгневался. Две недели назад в некотором микрорайоне Шанхая произошло убийство. Проживающая одна в квартире женщина была убита и расчленена. Убийца действовал крайне жестоко, картина преступления выглядела ужасающе. Подруга убитой сообщила о преступлении. Полиция немедленно провела тщательный осмотр места происшествия, но не обнаружила никаких отпечатков убийцы. Это дело оказалось весьма сложным. Спустя три дня всего в двухсот метрах от этого микрорайона в многоэтажном доме произошло ещё одно такое же убийство. Жертвой стала молодая незамужняя девушка. Методы убийства были абсолютно идентичны. Не успела полиция завершить осмотр, как друг за другом последовали ещё два таких же преступления, что привело всех в небывалый шок. Поскольку имелся элемент мистики, шанхайское экстрабюро вмешалась в это дело, но и оно, даже отправив многих опытных экстрадинаров, так и не смогу найти хоть какие-то зацепки. Так как дело было очень серьёзное, вдобавок существовала высокая вероятность, что преступник снова повторит преступление, Шанхайское экстрабюро обратилось к главному управлению. В дальнейшем главное управление связалось с Юэньцзянем и выразило надежду, что Цзуи сможет посодействовать расследованию. Проглядев фотографии с мест происшествий, Цзы сразу понял, почему высшее руководство обратилось к нему. На каждом месте преступления на полу свежей крови был начерчен магический круг, предназначавшиеся для вызова существ из других миров. Останки потерпевших лежали в углу и, очевидно, служили в качестве кровавого жертвоприношения. Произошедшее несколько месяцев назад кровавое жертвоприношение в храме Ашолы в Малайзии так и не удалось полностью заметь. Совершенные в крупнейшем городе Китае убийства, связанные с призывом существ из других миров, естественно, всех сильно насторожили. К тому же, соответствующий орган Китая получил информацию, что в США, Европе, России, Индии, Африке и других странах и районах были совершены идентичные преступления, которых уже насчитывалось более ста штук. Под подозрение в первую очередь попал Совет Истины. Кто-то предположил, что именно Совет Истины слил во внутреннюю сеть материалы по призывному устройству. Действия этой тайной организации, ждавшей судного дня, никогда не поддавались здравому смыслу. Тем не менее, пока не имелось никаких прямых улик, доказывающих это предположение, сейчас главная задачей была поймать убийцу, чтобы избежать повторения преступлений. Общественный порядок и стабильность Шанхая были чрезвычайно важны. Несколько дней назад кто-то опубликовал в внутренней сети и интернете множество фотографий с мест преступлений. Уиньцзень произнёс. К счастью, все было своевременно почищено, иначе эти фотографии наверняка навели бы панику. В Шанхае были усилены ежедневные патрули видеоконтроль, Также ведётся рекламная кампания по технике безопасности. Но пока не будет схвачен преступник, все эти меры ничего в корне не изменят. Убийца и дальше будет пытаться сеять панику. Когда и выслушал Уиньцзяня, его вдруг осенило. Чтобы активировать призывное устройство, не обязательно приносить в жертву жизни и души людей, или драгоценные материалы, человеческие страхи тоже могут служить пищей для демона. Преступник планировал посредством жестоких кровавых жертвоприношений вызвать страх и панику у людей, чтобы расположить к себе объект поклонения. Объектом поклонения наверняка был демон. Такие методы были известны Цзои, потому он разгневался. В преступнике уже не осталось совсем ничего человеческого. «Начальнику, пожалуйста, известите Шанхай». Он серьёзным тоном произнёс, что я сейчас же к ним отправлюсь. «Сейчас?» Уйонзян изумился. «Не зачем так спешить? Даже если завтра утром отправишься, будет не поздно. Я хочу пораньше съездить». Цзуи встал, сказав. «Сперва предупрежу домашних, потом непосредственно пойду в Шанхай. А вы пока свяжитесь с Шанхайским экстрабюро. Если что, я все время на связи. Пораньше уеду, пораньше найду преступника. Кто знает, может, удастся спасти ещё одну жизнь». «Хорошо». Уиньцзянь тоже уверенно вёл дела. Раз Цзуи принял решение... Он прямо сказал. «Тогда я свяжусь с Шанхайским экстрабюро. Я скоро позвоню тебе». «Ага». В кивнув тотчас покинул биологическую лабораторию. Он сперва вернулся в родовое поместье в Линдзяне, откуда телепортировался в Академию Небесного Руководства, после чего отыскал Баор. «Папа?» Увидев появившегося на пороге класса Цзуи, как раз отдыхавшая во время перемены девочка приятно удивилась. «Что ты тут делаешь?» Адзуи, заключив её в объятия, сообщил. «Папе надо уехать в командировку. Эти следующие несколько дней слушайся бабушку. Ясно?» «А...» Баор надуло губки. «Ясно». «И ещё...» Адзуи погладил её по лицу. «Я должен забрать с собой Тайка». «А?» Баор изумлённо раскрыл рот. «Тайк тоже уедет?» «Да». Отзуи сказал. «Тайк будет мне помогать. Если всё пройдёт успешно...» то мы очень скоро вернёмся». «Ну ладно». Баор слегка расстроилась, потому что она практически всегда была неразлучна с Тайком, а теперь им вдруг придётся расстаться на несколько дней. Естественно, она будет тосковать по нему. Конечно, и по папе она будет тосковать, но она была послушной девочкой, поэтому передала Дзу и поводок. «Держи, папа!» Присев на корточки, Баор погладила Тайка по голове и промолвила. «Тайк, слушайся папу в поездке и не балуйся!» «Понятно? Гав!» Тайка бежно гавкнул. «Разве я посмею баловаться в присутствии тирана?» Баур мило улыбнулась. «Буду ждать, когда вы вернетесь домой!» Дзы погладил её по голове, сказав. «Тогда папа пошёл. Я тебе ещё позвоню». «Ага». Баор встала, сказав. «Пока, папа. Эм, счастливого пути!» «Пока золотца». С тяжёлым сердцем попрощавшись с девочкой... Адзуи вместе с Тайком покинул Академию и на автомобиле поехал в Шанхай. Уиньцзянь позвонил ему и сообщил координаты местонахождения Шанхайского экстрабюро, поэтому Отзуи направился прямо туда.